и, отбросив с олба длинную прядь мокрых со смытой пудрой волос, уставился на шталя. — Вы и нездоровы? — А? — Что? — прохрипел Талызин, свертывая и разжимая в руке полотенц. По его открытой шее, по лбу, по волосам текла вода. Он не вытирал ее, точно не замечая. Вы нехорошо себя чувствуете, Петр Александрович. Талызин негромко засмеялся медленным смехом. — Нет, хорошо, — проговорил он. — Очень хорошо. Шталь смотрел на него, разинув рот. — Палин приехал? — Приехал. — Только что приехал, — заторопившись, сказал Шталь. Талызин уронил на пол полотенц и направился к двери. На пороге он остановился, провел растерянным взглядом по комнате, поднял с полу мундир и, не надевая его, вышел в коридор с улыбкой, которая надолго запомнилась Шталю. Глава тридцать пятая Дело сделано, Талызин. Советую более о нем не думать и не наносить себе прискорбия. Теперь должно... то оправдать, что без оправдания плодоносным трудом будет историей признано как преступление бессмысленное. Палин встал и прошелся по комнате. Лицо у него было усталое, не такое, как там на лестнице, где его видел Шталь. — Не стану уверять вас, что я вполне спокоен душою. сказал он, останавливаясь перед высоким креслом, в котором, откинув мокрую голову на спинку, неподвижно сидел Талызин. «Скажу вам и более еще. Опасаюсь, что мы ошиблись. Страх Александра скоро пройдет. Что, ежели дворянство нас не поддержит, вечно помня дедовские нравы?» «Поддержит?» — переспросил хрипло Талызин. — Это Зубов, что ли? — Он поддержит. — Да, вы правы. Дураки сносны, злые вдвое. Но нет хуже злого дурака. Людей не вижу. Не в безумии Павла было бедствие Отечества, а в том, что безумец мог пять лет миллионами Тиранский правит, считая подданных за рабов, удовлетворяющих его прихотям. Необузданная единодержавная власть ханская должна быть уничтожена. Ежели российское дворянство не возьмется довершить наше дело, кто знает, быть может, на сто лет отстанет наше Отечество. Александр ненадежен. Я теперь вижу ясно. Он меня ненавидит. И не он один. «Уже зовут меня старым временщиком. Воскресает Кромвель от гроба. Уже пущен слух, будто хотел я ночью вас предать, ежели не удастся дело. Хорошо?» Он засмеялся и уселся в кресло у окна. равные люди». Есть, правда, еще мне кое о чем с противниками молвить слово. Но я более был, чем нерасчетлив, что не заставил Александра написать бумагу, которая с ясностью его роль указывала бы. У Панина кое-что есть, да боюсь, немало ли для совершенной ясности. Вы когда его в последний раз видели, спросил вдруг Талызин. Палин нахмурился. Часа за три перед ужином. Но решительный разговор имел в четверг. — О чем? — Да вы знаете. Я застал его мрачным, еще более обыкновенного. Он вдруг запер дверь и молча так на меня смотрит. А на лице выпечатаны страх и ненависть. — Господин фон Пален... «Где вы были в 1762 году?» Палин вдруг очень похоже воспроизвел голос императора Павла. Талызин вздрогнул и наклонился вперед. «Здесь, в Петербурге, ваше величество».